насколько она знала в крови у нее текла негритянская иракеская и португальская кровь иногда она гордилась своими предками никогда не забывай мальчик что твои предки жили здесь раньше чем первый белый вор вступил на эту землю а в другой раз напоминала мы были моряками генри навигатора когда большинство моряков в не возвращалась из плавания. Но эти вспышки горькой гордости она смягчала осторожными предупреждениями: Дзула, ты достаточно похож на белого, так что никто не заметит в тебе негритянскую кровь. И играй белую игру мальчик. это единственный способ выиграть в этом мире и он выиграл. В этом не приходилось сомневаться. Сегодня эта сука пыталась устроить ему перекрестный допрос по поводу деятельности корпорации Хеллстрома и поймать его на противоречиях. Шеф предупреждал его об этом. «Они попытаются перехватить инициативу и нападут на агентство. Я вам доверяю, и потому отвечайте ударом на удар». Таким был шеф, отец для тех, кому доверял. Перуджи не знал своего отца, который был первым в длинной череде мужчин, заслуживших благосклонность Хуаниты Перуджи. Ее девичья фамилия была Браун, банальность, которую не жалко было сдать в утиль в обмен на более таинственную Перуджи. ец оставался с хуанитой достаточно долго чтобы назвать ребенка дзулой в честь полузабытого дяди. Однажды он отправился на коммерческую рыбную ловлю в плавание которое могло оправдать худшие страхи навигатора. Его суденышко погибло в шторме где-то у берегов Чили. Трагедия только закалила характер хууаниты. Она дала ей шанс искать романтическую и недостижимую любовь на протяжении всего отпущенного ей жизненного срока. А для дзулы она сочинила миф о могучем Д джоне, вообще-то хуане, Д джони Пруджи, высоком, бронзовоожжим, способным на великие поступки. Ренивый Бог забрал его к себе, и это не слишком хорошо его характеризовала. Именно эта трагедия, увиденная фантазия Хуаниты, заставила Е его простить все ее споры с нравственностью. Его ранние и самые сильные впечатления о женщинах говорили об их неспособности противостоять жестоким жизненным коллизиемм, иначе как через постельные утехи. Такими они были и оставалось с этим смириться. Можно не соглашаться, но не согласно и очевидно, просто не хотели замечать такого поведения в собственных женщинах. Естественный ход вещей привел Перуджи в агентство.десь находили свое место только сильне, Сюда неумолимо влекло осмелившихся снять шоры со своих глаз. И что более важно, здесь для них было последнее прибежище. В агентстве могла исполниться любая мечта, при условии, если вы признавали хрупкость большинства людей, и в первую очередь женщин. Сука с конференцией не являлась исключением. В ней была слабость, должна быть. Она была умной, несомненно, и по-своему безжалостной. Перуджи смотрел сквозь стекло окна на вымытые дождем улицы, вспоминая стычку в конференц-зале. Она начала атаку, имея на руках свою копию документов Хелстрома. Надя нужный абзац, она цитировала его и бросалась в атаку. Вы объясняете нам,